Глава 33. Сторона 1. 4 июня. Четверг. Я верю, друзья, караваны ракет. Напевал Димка, водя кисточкой по доскам. Промчат нас вперёд. На ступеньках крыльца сидела Вика и лопала макароны с мясом. По мнению Куприна, могла бы и помочь, а то заехала как к себе домой, да ещё хахаля привела. Ладно, Вадик, друг детства, на него колбасы не жалко, а эта здоровая кобыла вообще. «Считай постороннее». Мама выслала посылку из дома. Тут же попыталась реабилитироваться кобыла. «Кабанчика они забили. Полтушки тебе. Вадя в воскресенье со станции заберёт». «Сало умеешь солить?» «Нет, лучше тушёнки понаделай. Она у тебя вкусная получается». «Вот что бы ни думал один человек о другом, похвала, пусть даже самая незначительная, способна изменить отношения в лучшую сторону». «А вот огурцы ты консервировать не умеешь совершенно». Тут же отыгралась Вика, похлопав по практически пустой трёхлитровой банке, стоящей рядом с ней. «Они у тебя мягкие становятся и прокисают. Попрошу маму тебя научить». «Это привкус такой от консерванта. Я туда формальдегид добавляю, чтобы долго не портились». Дима поскрёб кистью по донышку банки, оценил оставшийся фронт работы и вздохнул. Оставалось ещё столько же на три банки краски. Трупы по два года лежат, и как новенькие. А уж овощи могут хоть сто лет храниться. Девушка поперхнулась. Несколько неудачных огурцов она только что схомячила. Лицо слегка позеленело. Того и глядимо, корошки начнут решать, выходить обратно или нет. Положение надо было спасать. Там его немного совсем, ложка на литр физраствора. Молодой человек залил кисть уайт-спиритом. И я новый беру, а не использованный. Хотя иногда приходится и... Это он сказал в спину Вики, которая бросилась внутрь дома, благо туалетов там было в достатке. Огурцы ей мои не нравятся, вот коза, и чего я такой бесхарактерный, другой бы выгнал всех и жил один, как король, а у меня вечно проходной двор. Насчет проходного двора он не преувеличивал, вместе с Вадиком подтянулись и его друзья из полиции, и теперь участок Куприна превратился в центр местного досуга. Полицейские были ребятами хорошими и без закидонов, а что пили, как в последний день, так выпивку всегда приносили с собой, и долго не засиживались. В одиннадцать поднимались и уезжали в клуб, догоняться. И Вика с ними, точнее с Вадиком. Но до 11 к работникам правопорядка подтягивались соседи из недавно приехавших, узнать, что и как в городе творится. С некоторыми Димка раньше просто здоровался, а оказалось отличные люди, культурные и отзывчивые, один, который через три дома. Машину грунта за так подогнал, а другой бульдозер, чтобы разровнять. Пьяных драк не наблюдалось, гости за собой убирали и хозяина не объедали, даже наоборот, старались подкормить. Димка отказывался, а вот Вика нет. Она вообще вела себя так, словно дом принадлежал ей. Вплоть до того, что каждый день его вылизывало до последней пылинки. Девушку как подменили. В отсутствие матери, Светланы Вадимовны, она словно эстафету переняла. И практически копировала тётю Свету во всём, даже телефон почти забросила. «Пигалица ещё, но хозяйственная», — сказала на это Алиса. «Если бы не шкурный интерес, посоветовала бы тебе к ней приглядеться. С такой, как у Христа, за пазухой жить будешь. Сыт, напоен и обхожен, не то что со мной». Тут прямо в точку вышло, готовить, убираться и вообще по дому что-то делать. Нестерова один отказывалась категорически, припечатав, что это не её. Но Дима раньше сам как-то справлялся, один без баб, и не собирался свою жизнь менять. Вика, Вадик с друзьями-полицейскими, это временно, как и посиделки по вечерам у мангала. Точнее, у двух, одного уже не хватало на всех. Зато космос – это навсегда. Или медицина. Раздался звонок в калитку, наверное, один из гостей что-то забыл. Димка посмотрел на дверь. Вика как скрылась, так и не показывалась. Потом на испачканные краской руки. Вздохнул и пошёл открывать. На дорожке стояла Майя Кудельман. «Привет, братишка», — сказала она. «Посоветоваться надо». «Проходи». Дима пропустил девушку, прикрыл за ней створку. «Что-то случилось?» «До стула доберусь, расскажу». Майе пришлось подождать, пока Димка протрёт руки подсолнечным маслом. Потом смоет с жидкостью для мытья посуды. Но когда он начал кремом руки мазать, не выдержала. «У тебя скоро сиськи вырастут, кремами пачкаться». Она положила на стол кулаки без следов маникюра. «Где твой горем? Одна блюёт, другая на работе. Куприн уселся напротив. Насчёт сисек он тоже мог бы пошутить, но не стал. «Это хорошо». Майя от чего-то вздохнула, замялась. На нее это похоже не было. «Ты только не пугайся». «Ладно». Димка внутренне напрягся. Разговоры с таким началом всегда означали, что пугаться есть чего. «Короче, задержка у меня. Чего вылупился?» Мы с тобой, между прочим, сексом занимались. От этого всякое случается. От ЗППП до детишек. Две недели, если что. Что? Задержка, дебил. Может, стресс или из-за удара током? Фельдшер припомнил всё, что знал о гинекологии и акушерстве. Немного этот курс им в училище читал один пенсионер, которому на знания студентов было наплевать. Мы ведь предохранялись. Угу, я вот тоже надеялась, что просто витаминов не хватает. А вчера вот решилась и она бросила на стол трубочку с пластиковым окошком, в котором виднелись две фиолетовые полоски. «Сразу отвечу на главный вопрос, в твоих испуганных глазах. Анализ на ХГЧ я сегодня с утра сделала, там сотня. В общем, поздравляю вас, Дмитрий Куприн. Наклепали вы очередного Нефёдова. Перекос, так сказать, хреном своим исправили между семейной рождаемостью и неестественной убылью. Папашка с того света, наверное, порадовался, уж очень внуков хотел».